Глава третья. Меньше всего я ожидала увидеть Айрса, хотя каюсь. В первую минуту просто пялилась на парня, не имея ни малейшего желания отводить взгляд и что-либо говорить. Дар речи напрочь пропал. Он изменился. Нет, я знала, что инициация накладывает свой отпечаток на внешность мага, но и представить не могла, что это будет столь красиво и зрелищно. Во всяком случае, прежде мне ничего подобного видеть не доводилось. Все знали, что на теле появлялась магическая отметина, которая зачастую была скрыта одеждой, но тут брюнет стал сереброволосым, и то не до конца. Магия разделила волосы на его голове на два цвета. Сверху словно серебром посыпало, а тех волос, что находились внутри, не коснулось. Но выглядело это потрясающе. «Не пригласишь?» Первым нарушил тишину Айрс. «Я машинально шагнула внутрь, и только когда дверь закрылась, а сам парень чуть ли не вплотную встал ко мне, сообразила, как сглупила. Если ты к Хлое, то она уже ушла к тебе. Я никогда не интересовался твоей соседкой Несса. С первого года обучения единственный, кто занимал все мои мысли, была ты!» Айрс, шутка затянулась, верно? Шутка затянулась. Над нами жестоко пошутили, Несса. — Послушай, — я не догадывался. Даже предположить не мог, что подобное может произойти со мной. Но ты носила мои подарки, и я верил. Кривая улыбка на лице парня напугала. Но на мне нет твоих подарков. Я никогда бы и ничего от тебя не приняла. Даже сейчас на тебе мой подарок. Этот кулон я заказал в столицу у самого лучшего ювелира на твое совершеннолетие. Это подарок моего жениха! А у твоего жениха есть вторая половина? Вкрадчиво спросил Айрс, засовывая пальцы за воротник и выуживая цепочку с кулоном. Если их соединить, получится волна, переходящая в смерч. Заказ выполнен по моему личному эскизу. Мне это казалось символичным. Я зажмурилась. Может, я сплю, и все это какой-то дурацкий сон? Так ведь не бывает!» Все эти годы мои подарки передавались тебе, но явно не под тем соусом. Пока я был в лазарете, пытался понять, где и что пошло не так. Ведь раньше в письмах ты была не жена. Я все еще стояла, крепко зажмурив веки, и даже пару раз себя ущипнула. Но хриплый голос стоящего так близко парня звучал набатом. «Правда, я полагал, что твоя обида — результат неисполнения моего обещания, данного тебе, и твое последнее письмо о нашем разрыве стало для меня подобно взрыву. Я ведь подчинился твоему требованию сделать вид, что мы друг другу никто». Тут Айрс замолчал, а затем раздался смех, хриплый, надломленный. «Ты права, я высокомерный идиот. Я даже не усомнился в том, что так будет лучше». Ведь рядом со мной всегда было полно девушек, которые из зависти могли навредить тебе. Я не подумал о том, что должен начать защищать тебя сразу, а не потом. Я принял тот вариант, который мне предложили в письме, и даже обрадовался твоей рациональности и разумности. Пожалел позже. Рамки, в которые ты загнала меня, не давали мне и шанса. Твоя холодность, злость. Я был уверен в твоей игре. Хватит, Айрс! Ты ведь понимаешь, что я ничего тебе не писала, а кулон... Ну, возможно, тот ювелир решил сделать копию. Ты не единственный, кто ездил в столицу. Посмотри на меня, Несса. Требовательный шепот прозвучал у самого уха. Посмотри на меня. И я подчинилась. Распахнула веки, вдруг обнаружив себя прижатой к стене. Глаза Айрса находились прямо напротив моих, и столько в них было боли и горечи, что я неосознанно потянулась рукой к его лицу, но вовремя себя одернула. «Ты всегда говорила, что справедливость должна восторжествовать. Так почему же сейчас бежишь от правды?» Пока он это говорил, наши кулоны потянулись друг к другу. Раньше от моего кулона не фанила магией. Он казался мне просто побрякушкой, а тут... «Чудо какое-то!» «Впрочем, нет. Магия была только в колонии Айрса, но отрицать, что наши артефакты одно целое, я уже не могла. Это резервный накопитель. Его свойства активируются только после того, как магия проходит инициацию. Я мечтала о том, что мы активируем артефакты вместе. Недосказанное стало понятно. В совместную ночь, на пике близости. Мне жаль, Айрс». «Я не знаю, кто над тобой так пошутил и не знаю для чего, но...» «Несса, родная!» «Ты уже знаешь ответ. Как минимум догадалась о том, кто же этот шутник». «Илаут не мог так поступить!» «Я сблизился с ним лишь потому, что вы жили в одном регионе. Он хвастался тем, что твои родители были вхожи в его дом, и ты неоднократно приезжала к ним в качестве друга по играм его младшей сестры, что вы с ним давние друзья». Именно его я выбрал почтовым голубем, который должен был передавать тебе мои письма и подарки. Как видишь, подарки переданы. Айрс не делал попытки отстраниться, и его горячее дыхание опаляло мои губы и щеки. — А письма, как ты уже поняла, писала твоя соседка от твоего имени. — Одного они не смогли предугадать того, что я не сдамся и все-таки получу разрешение на брак с тобой. «Айрс, в этом нет никакого смысла. Вряд ли наследник эрцгерцогства молча проглотит такую насмешку. Они не могли этого не понимать. У них бы все получилось. Если бы я принял то, твое последнее письмо издался и не делал больше попыток пообщаться наедине, ты ловко меня избегала, а Илаут отговаривался твоей стеснительностью и подготовкой к экзаменам. И все же, если ты писал мне все годы учебы, Хлоя должна была прятать просто уйму писем, а тут, как видишь, не так уж и много пространства. Хочешь узнать, что я тебе писал? Парень потянулся носом к моему виску, жадно вдохнув чем, если честно, немного напугал меня, но этим он не ограничился. Провел носом, кажется, даже невесомо поцеловал, и, скажу честно, даже объятия с Илаудом не имели такого эффекта. Меня будто пригвоздило к полу, лишило возможности двигаться и думать. «Сейчас и выясним, хранит ли твоя соседка мои письма, и если хранит, то где именно?» Я закусила губу, когда парень от меня отстранился и призвал свою магию. Заклинание поиска узнала сразу, а вот чего не ожидала, так того, что оно сработает».